Глава двадцать восьмая. Сергей Николаевич Огнев чрезвычайно нервничал. Сегодня ему даже лопата не понадобилась. Он утоптал весь выпавший за ночь снег, маршируя от крыльца к калитке и обратно. У него оставалось не так много времени, отведенного на встречу со старшим лейтенантом Ворониным. А того все не было. Какая необязательность, какая недисциплинированность. Тихо возмущался он, снова разворачиваясь к крыльцу. Ну, как знает, сам виноват. Я назначал ему время. В голове тут же заворочилась неприятная мысль, что старший лейтенант Воронин может в свою очередь доставить ему неприятности. К примеру, вызвать к себе в отдел, поговорить серьёзно и даже заставить его подписать какой-нибудь протокол. Это означало участие в судебном процессе, куда граждан вызывают повестками. А он никогда за свою жизнь ни в чём подобном не принимал участия. И не собирался. Сегодняшнюю встречу Огнев запланировал, чтобы избежать всяких протокольных мероприятий, как раз на то время, когда его Алёна уезжает на массаж в соседний районный центр, расположенный в 40 км. Это было не близко, да, но до Москвы намного дальше, и услуги массажиста там дороже. Алёна была не в курсе его договорённости со старшим лейтенантом Он дал ей слово, что ни во что вмешиваться не станет, и даже дал удалить фотографии, которые ему перебросил на телефон, погибшие под колёсами автомобиля Алексей Леванов. Они удалили их из телефона, но не из собственной памяти. А вчера прочёл в интернете, что даже удалённые фотографии можно извлечь из какого-то там облака. Что это за облако такое, Огнев не представлял, но надеялся, что полиция разберётся. Если его личные воспоминания представляют для них интерес, и ещё больше надеялся, что его жена Алёна так и не узнает, что он решил поделиться ими. А оно вон как. Ей скоро возвращаться, а старшего лейтенанта Воронина всё ещё нет. В кармане его большой тёплой куртки завирещал телефон. Огнев остановился, зубами стащил с руки огромную меховую варежку, достал телефон и удивлённо уставился на экран. Номер был незнакомым. Да, кто это? спросил он строгим голосом и тут же поторопился добавить. Если это из банка, то всем привет. Мне ничего не надо. Серёжа, погоди, вдруг окликнул его слабый женский голос. Это Анна. Анна? Какая такая Анна? Он сделал свой голос противным и подозрительным, хотя сразу узнал соседку. Анна Селиванова, мама Олега. Ты с ним виделся в тот день? «Когда приезжал. Помнишь?» «И что?» «Я много с кем виделся. Он сразу ощетинился. Твой сынок, упокой, Господи, его душу, все нервы мне вымотал. Денег просил». «Я знаю, Серёжа, не злись». «Я не злюсь». Чуть тише обронил Огнев. Он отодвинул от уха мобильник и сверился со временем. «Алёна вот-вот должна подъехать на такси. Мало ему воронина, так ещё и баба какая-то звонит». Алёна ведь приблизительно так и скажет. Если застукает его за разговором с Анной. Огнев быстро дошёл до калитки и глянул на дорогу. Машин не было видно. Говори только быстро, мне немного некогда, поторопил он Анну. Я знаю, Серёжа, что мой сын просил у тебя денег, повторила женщина слабым голосом. И я также знаю, что именно он хотел продать. Он показывал тебе фотографии. У него внутри сделалось холодно. Бутон проглотил целую горсть льда. Может, просто замёрз, ожидая Воронина. Хотелось бы верить, что это не примитивный страх. Показывал. Ответил он правду. Смысла врать ей нет. Оказывается, не путёвый сынок был с ней откровенен. Мог и ещё чего-нибудь наболтать. Что на них? Ты, и Лиза? Себя и Лизу я у него выкупил за сранца такого. И фото, и видео. Но он показывал мне кое-что ещё, Аня. Огнев напряг зрение. Ему показалось, что вдалеке заблестели светом автомобильные фары. Это могла быть как Алёна, так и Воронин. Что? Говори, Серёжа, это важно. Кому это важно, Аня? Кому теперь это важно? Столько лет прошло. Он выдохнул с облегчением. Машина свернула в ближайший проулок. Он погиб из-за этого, Серёжа. Аня заплакала, громко хлюпая носом. Он погиб из-за этих снимков и видео, на которых мы с Лизой усомнился он. Это вряд ли. Не будь идиотом, огнев, неожиданно грубо перебила она. Он погиб из-за фотографий, на которых убивают Илью, и ты это видел. Если честно, он ничего не понял из тех фото и короткого ролика, которые ему демонстрировал Алексей Леванов. Фото, которые он удалил из памяти своего телефона, тоже ни о чём таком важном не свидетельстволи. Хотя он не особо вглядывался и вдумывался, решил, что этим за него старший лейтенант Воронин займётся. А его всё нет. Что я видел, Аня? Что, по-твоему, я видел? То же, что и я, Серёжа. Анна многозначительно помолчала, а потом продолжила: "И если ты видел это без комментариев Олега, то я их слышала. Я их слушала весь последний год и не знала, что с этим делать". А теперь знаю. И что же ты собираешься с этим делать, Аня? Я собираюсь ими поделиться с полицией. Но одной мне никто не поверит, поэтому я тебе и звоню. Почему поэтому? Он, конечно, давно понял, чего она хочет от него. Два голоса против одного. Её в полиции просто не станут слушать и могут отослать куда подальше. А она мать лесо заинтересованная. Ей теперь в каждом встречном убийцы сына станут мерещиться. А вот если он засвидетельствует, это снова грозило протоколом, который он должен будет подписать, и повесткой в суд для дачи свидетельских показаний. Ох, как же он ненавидел всё это, как любил жить тихо, в теньёчке. А для этого не надо было заводить интрижку с соседкой, у которой проблемный сын. Это снова в его голове зазвенел обиженной нотой голос супруги. Теперь не отвертется. Ты подтвердишь мои слова, Серёжа? Да, ответил он коротко, заметив подъезжающее такси. Я приеду сегодня, когда не спрашивай. Позвоню, это твой номер. Да. Всё, до связи. Приеду и всё обсудим. Прежде чем Алёна вышла из машины, расслабленная после массажа, улыбающаяся, он успел отправить сообщение на телефон Воронина кое что поменялось. Ко мне на дачу приезжать не следует. Я сам приеду к вам в отдел, не один. Алёна уже шла, смешно повиливая задом к крыльцу, когда телефон Огнева пискнул ответом от Воронина. Хорошо, что предупредили. Я только хотел выезжать к вам. Так даже лучше. Но буду только после обеда. Ждём. От того, что ожидающих будет несколько, Огневу снова стало нехорошо. Сядут теперь за чёрным стеклом или перед мониторами будут таращить свои глаза на него и на Аню. Он вошёл в дом и сразу услышал недовольный возглас Алёны. Серёжа, ты не позавтракал? Не успел. Огнив снял меховые варежки, толстую куртку, валенки и пошёл на её голос. Сейчас вместе и поедим. Хорошо, но придётся всё заново разогревать. Алёна поджала губы, принявшись таскать тарелки со стола к микроволновке. Огни сел к столу, Незаметно от жены убрал на телефоне звук и спрятал мобильник в карман брюк. Еда разогревалась, Алёна методично возвращала тарелки на стол. Мне надо будет съездить в Москву, произнёс Огнев, когда они опустили. Чего вдруг? Как всегда в штыки приняла его инициативу Алёна. Нам ещё туда не надо. Нам нет. Мне да. Он быстро поднялся и вышел из кухни. Если продолжил бы сидеть с ней за столом, они непременно повздорили бы. Не громко, как всегда, но с остающимся надолго осадком. Огнив от этого всегда уставал и расстраивался. Ему сейчас не до бабских истерик и разборок. Предстоит заняться серьезным делом. Он достал из шкафа чистые выходные брюки, джемпер, который надевал всего дважды, под него чистую рубашку, быстро оделся и вышел из спальни. Алена успев убрать и вымыть посуду, стояла со скрещенными на груди руками у выхода из дома. «Может, объяснишься?» Ноздри ее аккуратного носика гневно трепетали. «Куда это ты так вырядился? Надеюсь, не на свидание?» «Нет, я еду в полицию». Огнев достал из шкафа в коридорчике низкие зимние ботинки, потянулся к куртке, но Алена вдруг вцепилась в нее и глянула сумасшедшими глазами. «Не пущу!» Ти попадёшь в скверную историю, я это чувствую. Не езди, не надо. Зачем тебе? Пусть этот парень сам сюда приедет, и ты ему всё расскажешь, Серёжа. Огнев внимательно глянул на жену. Может, она и правда за него так дико волновалась. И сама мысль о том, что с ним что-то может случиться, заставляла её страшно паниковать. Или это был всего лишь её очередной каприз? Он посмел поступить по-своему, не согласовав с ней своих действий. И она взбесилась. Он решил не выяснять до поры. Просто не было времени вязнуть в этих дрязгах. И вдруг остро кольнуло в сердце воспоминание о Лизе. Она полностью доверялась ему, считала его сильным, умным, способным решить любую проблему. Почему с женой всё не так? Я очень взрослый дяденька, Алёна. Он отлепил её пальцы от своей куртки. Я разберусь. Знаю, Знаю, что ты задумал, зашепела она, хватая с вешалки своё тёплое пальто и надевая прямо на домашний халат. Память о ней тебе покоя не даёт, да? Решил восстановить справедливость? Он молча вышел из дома и повернул к гаражу. Слова жены вызвали недоумение, не более того. Он решил, что подумает об этом позже. В дороге он выгнал машину из гаража запер ворота. Алёна стояла на крыльце без шапки, Кутёс в меховой воротник длинного пальто. Я ведь знаю, Серёжа, крикнула она громко. Всё знаю. О том, что этот несчастный наркоман Селиванов напичкал квартиру твоей Лиски камерами и что они с Ильёй за всем наблюдали. Я знаю, что ты знаешь, Алёна. Я сам тебе об этом рассказал. Иди в дом, попросил её Огнев, подойдя ближе. Простудишься. Ты не всё мне рассказал. Её глаза зло сощурились. Ты не рассказал, как умер Илья? Не рассказал, что его убили? Его убили наркотики. Пожал плечами Огнев и развернулся к машине. Это сделали его родственники, Серёжа. Разве ты не знал? крикнула Алёна ему в спину. Они подсадили его на сильнодействующие наркотики, которые вызвали у него страшное привыкание, а потом впрыснули ему смертельную дозу. Сами, не он. И у Селиванова Олега была запись этого убийства. Он не рассказал тебе? Нет, огнев, в сталках вкопанный, и медленно оглянулся на жену. Откуда тебе это известно, Алёна? Расскажу по дороге. Она топнула ногой. Подожди меня, поедем вместе. Мне тоже есть что рассказать полиции. Всю дорогу до города она молчала, и когда Анна садилась на заднее сиденье автомобиля, тоже коротко поздоровалась и всё. И лишь когда они втроём встали напротив запертой двери кабинета, куда их пригласил Воронин, Алёна разлепила губы. Он приезжал к нам, произнесла она тихо, рассматривая концы своего мохерового шарфа. Кто? одновременно спросили Огнев и Санный. Твой сын, Аня. Алёна тяжело вздохнула и глянула на неё с сожалением. Он очень плохо выглядел, его всего трясло. Его ломало, тихо поправила Анна. Так бывало всегда. А ещё он мог описаться и плакать, скулить как щенок. Это было это было очень страшно, страшнее того, что он умер. Все умолкли. Каждый в этот момент подумал, что смерть стала для парня избавлением. Огнев мог поклясться, что они все так подумали, потому что все трое как-то выдохнули по-особенному, с облегчением. Он просил у меня денег, продолжила рассказывать Алёна, в обмен обещал рассказать что-то очень важное. А я где был в это время? Изумился огнев. Ты был в Москве. Это случилось в тот день, когда вы с ним пообщались. Пока ты был в городской квартире, Олег заехал сюда, сказал мне, что по дороге в посёлок Выхино решил к нам заглянуть. И да, он знал, что тебя нет. Он просто заехал к тебе, чтобы ты дала ему денег. Анна скорбно сжала рот. Может быть. Не стала спорить Алёна. Но он рассказал мне удивительную историю про смерть Ильи. И после того, как я дала ему немного денег, даже показал кое-что в своём телефоне. Что? Огнев напрякся. Он ведь тоже что-то видел. Правда, Селиванов никак не прокомментировал видео, и он мало что понял в суетливом мелькании спин, локтей, пальцев со шприцем. Распрашивать не стал. Ему не терпелось избавиться от общества Олега. Он показал мне видео, где наши бывшие соседи делают инъекцию Илье который лежал в бессознательном состоянии на кровати в своей комнате. Алена распахнула пальто, стащила шарфик и начала складывать его на подоконнике. Показывал без звука. Сказал, что это стоит отдельных денег. А у меня просто больше не было при себе наличных. Мелких наличных. Не пять же тысяч ему давать. Без звука не очень понятно, что и как. Мало ли, что за укол они ему ставили. Может, в чувство пытались привести. Если честно, я не очень ему поверила. Когда наркоману нужна доза, он за неё маму родную продаст. Прости, Аня. Анна низко опустила голову, потёрла ладонью лоб. Всё так, как рассказывал Олег. Всё было именно так. Он не врал ради денег. Анна глянула на них по очереди, выступив на шаг вперёд. Я видела все записи, которые были сделаны Олегом на тот момент. Камеры они с Ильёй установили почти во всех комнатах. И И Анна Ивановна и Степан Иванович ни о чём не подозревали. Строили планы. Планы? Огнив высоко поднял брови. Да, Илья пригрозил им, что как только ему исполнится 18, он выгонит их из квартиры и продаст её. Переедет жить к родственникам отца, куда-то под Пензу. Они очень волновались, им нужна была эта жилплощадь. И тогда они начали губить парня. Где они брали этот наркотик? Я не знаю. Я не знаю. Аня пожала плечами. Но это они его на него подсадили, так рассказывал Олег. Он на тот момент не употреблял вообще ничего, а Илья хвалился новым зельем, и Олег начал отслеживать. Он же компьютерщиком у меня был от Бога. Почему он не предупредил Илью, что его родственники готовят на него покушение? это уже майор Горелов спрашивал, вернувшись откуда-то раскрасневшимся и растерянным, как показалось Огневу. Он предупреждал, и даже видео Илья показывал, но тот уже ничего не соображал. Ты, говорит, наблюдая дружище, если что случится, знаешь, куда идти. А он не пошёл. Нет, боялся, что его действия сочтут незаконными, ещё и с самого привлекут. Он решил похоронить эту тайну вместе с другом и не говорил об этом до тех пор, пока ему не понадобились деньги, а потом Анна всхлипнула. Потом начался самый страшный кошмар в моей жизни. Олег загорелся идеей шантажа родственников Ильи. Он сбросил видео на флешку и начал их искать. Но никто не захотел с ним на эту тему разговаривать, а кто-то просто не знал, куда они переехали, продав квартиру. И тогда Олег познакомился с девушкой. Она работала гардеробщицей в торговом центре. Её звали Татьяна, уточнил Горелов. Да, так он говорил. Он рассказал ей о своей идее. Она загорелась, обещала помочь, но запросила долю. Они торговались, а потом она выкрала флешку у Олега. Он нервничал, угрожал ей, но она только хохотала в ответ. Он даже собрался идти в полицию, поняв, что заработка не будет. А потом она пропала. Он сильно перепугался, особенно когда узнал, что её нашли убитой в посёлке Выхино. А нашёл её тот, кто убил. Он был уверен в этом. Говорил мне Она их нашла, принялась шантажировать, и они её убили. Она могла его выдать. Может и выдала? Анна пожала плечами. Но никто на него не покушался до того момента, когда он погиб под колёсами. Видимо, он всё же до них добрался. Что теперь будет, товарищ майор? Её слезившиеся глаза смотрели на горелого не моргая, и под этим взглядом, требующим возмездия, он ощущал себя жалким и беспомощным. Да, очень хорошо и познавательно то, что он сейчас от них услышал, но с одними словами в суть не пойдёшь. Телефон Селиванова пропал, в квартире не нашлось ни одной копии. Всё удалённое с телефона Огнева восстановить вряд ли получится. А как же облако? Выторощился на него пенсионер. Это платная функция, Сергей Николаевич. Она не была у вас подключена, и никаких копий не осталось, совершенно никаких. Они могли на основании свидетельских показаний организовать обыск дома Гребневых, но Горелов уже не верил в успех. После того, как в доме покойной матери Ильинова они нашли живую, невредимую и вполне весёлую Марию Нестерову, он уже ни во что не верил. Что она там делала? Нахмурил брови полковник, когда Горелов доложил ему о результатах их выезда. "Ела, товарищ полковник?" И видя недоумение во взгляде начальника, уточнил. Суп ела перед телевизором. Почему там, а не у себя дома? Как они это объяснили с Ильёновым? Всё было сделано в целях безопасности. Он боялся, что кто-то доберётся до Маши, и тогда ему точно конец, это он так сказал. И судя по звонку, который поступил на её телефон перед самым бегством, он был не так уж и прав. Они пришли бы за ней. Звонили с телефона покойного племянника Гребневых. Так точно, но установить его местонахождение невозможно. Он выключен. Все трое поставили подписи под словами: "С моих слов записано верно". Распрощались и поспешили уйти. Горелов позвонил полковнику, и тот обещал через пару часов ордер на обыск в доме Гребневых. Если девчонку неделю били и пытали в их доме, следы будут. Нам бы копию хотя бы одной фотографии. Что по убийству Витебской? этого вопроса горелов ждал и боялся вызвал на завтрашнее утро для беседы а там как пойдёт может расколется а может и нет записей с камер нет как и следов на вещах найденных на свалке просто неуловимый какой-то но ведь так не бывает майор сам знаешь что так не бывает кто-то что-то до видел горелов шёл к своему кабинету с тяжёлым сердцем он еле сдержался чтобы не положить на стол полковника рапорт об увольнении прямо сегодня. Он не справился, подозревал честного человека Ильинова. Теперь ему придётся перед ним извиниться, а делать этого совершенно не хочется. Тот ведь тоже не до конца был с ним честен, и Прости, майор, поздно уже, а тут я у самой двери дорогу ему преградил мужик с заросшим щетиной лицом в куртке пахнувшей как-то странно и в старомодных ботинках с загнутыми вверх носами. Слушаю, Горелов уставился на человека, силясь вспомнить, где он мог его видеть. Срочное что-то. Я подумал, что да, и до утра ждать не стал. Рогов я, Григорий Рогов со свалки, то есть мужик смутился. Сотрудник полигона по утилизации бытовых отходов. Так вот меня называют. Рогов, ну, конечно, Горелов шлёпнул себя ладонью по лбу и протянул руку для приветствия. Что-то вспомнили? Тут вот запись. Рогов сунул руку в карман куртки и осторожным движением выудил оттуда диск. Друг мой Иван отдал, сам не поехал, ноги болят. Что на записи? Горелов открыл дверь кабинета и приглашающим жестом велел войти. Рогов вошёл, но дальше порога не двинулся. Некогда мне, товарищ майор, отдам вот Поясню, да обратно. Далековато ехать, темно. Хорошо, объясняйте, Григорий. Горелов, с сожалению, вертел диск в руках. На его компьютере не было дисковода, только разъем для флешки. Что на диске? Я долго думал, почему вы не смогли найти машину, которая привезла тело девушки. Угадали, что 31-й ее привезли. А найти машину не смогли. На повороте к полигону камера, а там пусто. Это мне начальник мой сказал, он вроде в курсе. Всё так. И я вспомнил, что есть ещё одна дорога, грунтовая. По ней почти никто не ездит. Там дом друга моего Ивана. Он 31 декабря всегда шашлыки жарит. Кто в баню, значит, идёт, а он с мясом возится. Приехал я к нему, а он в отказ. В этом году, говорит, гостей не было, а для себя не стали возиться. Я расстроился, всё объяснил, а он У меня, говорит, камеры две штуки. Сын установил и сам за нами смотрит дома. Мы сыну звонить. Тот записи поднял, а там он. Кто он? Угорело и пересохло во рту и в горле. Он осторожно положил диск на стол. Убийца. Не знаю, убивал он или нет, но 31 декабря проехал мимо Иванова дома. И на записи хорошо видать, что сзади сидит кто-то в нарядной одежде. Мешок-то с костюмом я нашёл. Вот и сказать, что за машина-то. Пока посмотрите, а я и номер, и марку списал с картинки. Так, для себя. Рогов, я тебя сейчас расцелую, произнёс срывающимся голосом майор Горелов, рассматривая его каракули, и добавил скорее для себя: "Ну теперь, сволочь, ты от меня никуда не денешься".